Глава седьмая. Я непонимающе смотрел на стоящую ногами на холодном бетонном полу девушку, одетую в окровавленную, продырявленную пулями пижаму, и недоумевал: Маша, это же я, Максим! Какой нахрен Максим! Руки свои, бери! Вырвалось уже начинающий нервничать брюнетки: Где я нахожусь? Кто все эти люди? Она, наконец, обратила внимание на портал, из которого как раз появлялись вооруженные люди. И снова закричав, на этот раз уже от испуга, развернулась и побежала. «Маш, постой!» Я поймал непонимающий взгляд вышедшего последним полковника и рванул за девушкой. Моментально догнал ее, развив сумасшедшую скорость, и уже почти положил руку на плечо в попытке остановить. Но одумался и замер. Потеря памяти при посттравматическом синдроме обычно происходит после черепно-мозговой травмы, но, учитывая долгое время кислородного голодания после смерти организма, могло наложиться одно на другое, и в идеале сейчас нужно было дать ей успокоиться и убрать все раздражители. «Всем постам!» — раздался сзади голос быстро сориентировавшегося Томилина. «Свободный выход! Не препятствовать бегущей девушке!» Начала она раздавать указания. Маша неслась по коридорам, пробегая мимо прижимающихся к стенам людей, и искала выход. Сбежала по лестнице, оказавшись на первом этаже в широком вестибюле, пробежала мимо большого всю стену зеркала и, зацепившись взглядом, замелькнувшее отражение, остановилась, с удивлением уставившись на него. Подняла руку к лицу, потрогала его, провела пальцами по щеке и спустилась вниз к изорванной залитой кровью пижаме. Она судорожным рывком задрала ее вверх и провела рукой по животу, ища в нем непредусмотренные природой отверстия. Но ничего не найдя, облегченно выдохнула. «Маш, постой, давай поговорим!» Попробовал я сделать еще одну попытку остановить ее. «Все хорошо, вокруг тебя друзья, ты в безопасности!» Девушка бросила на меня нечитаемый взгляд, резко развернулась, хлестнув волосами по своим плечам, и снова бросилась бежать. Распахнула входную дверь и недоуменно замерла, смотря на заснеженный город. «Как же так?» — вырвался у нее. «Ведь вчера было лето. Откуда все это? Что за чертовщина?» Девушка стояла, переминаясь на одном месте, обхватив свои плечи руками. Я подошел сзади, мягко приобнял и завел уже не сопротивляющуюся брюнетку обратно. Засунул руку под свою куртку, делая вид, что копаюсь в инвентаре. Распечатал меховые тапочки с большими кроличьими ушками и надел их ей на ноги. Затем снял куртку и накинул ей на плечи. «Пойдем, мы все тебе объясним». Осторожно повел ее обратно, заслоняя собой от любопытных взглядов, собравшихся повсюду сотрудников ведомства. Маша, уже переодетая и сходившая в душ, сидела в большом уютном кресле, забравшись в него с ногами, держала в руках кружку с уже остывшим чаем и недоверчиво слушала о своих похождениях. По словам находящихся напротив людей, с момента ее последних воспоминаний прошло почти восемь месяцев. И за это время мир претерпел значительные изменения. Чуть не случилась мировая война, произошли боевые столкновения по всему миру, несколько городов сгорели в огне ядерного взрыва, Москву уже два раза атаковали и наполовину разрушили попытки вооруженного захвата. Появились новые безумные технологии, портал на Марс, добавок к этому еще порталов в какие-то локации, населенные монстрами. И как будто этого мало, появилась система развития, базирующаяся на их убийстве, дающая характеристики, и навыки через коммуникаторы, причем полностью исцеляющие при выходе из этих непонятных, населенных противниками областей. Она покрутила плотно сидящий на руке коммуникатор и вновь недоверчиво залезла в интерфейс. Статус, уровень восьмой, характеристики, сила семь, ловкость двадцать, телосложение восемь, интеллект десять, мудрость семь. Свободные очки характеристик 46. Навыки. Инвентарь 1 уровень, броня третий уровень, топор 2 уровень, молния 0. Ядовитое касание 0. 10 свободных очков навыка. Нераспределенные очки характеристик, навыки и свой собственный инвентарь, забитый огнестрельным оружием, едой и спальными принадлежностями. Все это непровершимо доказывало правдивость рассказываемых ей историй. Но разом просто отказывался принимать это. Только звонок родителям, плачущим от радости от того, что дочь жива, доказал, что все это правда. И что парень, сидящий напротив, действительно не обманывает ее. Первое время она еще думала, что это такой розыгрыш, что где-нибудь установлены скрытые камеры, снимающие ее реакцию для очередного дурацкого ток-шоу, Но после того, как сама достала из квантового хранилища комплект одежды, в которой затем и переоделась, а после этого еще и активировала странный защитный костюм, покрывший все ее тело в черную броню полностью закрытого типа, сомнения практически исчезли. Но больше всего ее выбивала из колеи мысль о том, что она практически вышла замуж за это время, причем, будучи знакомый с парнем, срок меньше месяца. И это событие не случилось только из-за того, что на нее напали, И убили во время недавней атаки на столицу. Убили! Начала перекатывать она в голове эту мысль. Еще вчера, как она помнила, она ложилась спать в общежитии, оставаясь в Москве и стажируясь в университете на кафедре плазменной физики. И вот теперь уже подходит к концу зима. Ее альма-матер закрыт. Основное крыло разрушено прямым попаданием тяжелой авиационной бомбы и находится на реставрации. Люди осваивают Марс, колонизируя его в прямом эфире, а дворники убирают мусор, складируя его в инвентарь. «Нет», — помотала она головой, — «это точно какой-то сон. Мне все это просто снится». И со всей силы ущипнула себя, подскочив от боли и разлив остывший чай. Моментально оказавшегося возле себя симпатичного парня, обеспокоенно застывшего, явно не знающего, что теперь делать, который, по его словам, почти стал ее мужем, она остановила движением руки. Холодный напиток просто слегка намочил одежду, и не было необходимости спасать ее от этого. Тем более, как сам он и говорил, именно из-за него ее и убили почти месяц назад. Пришли за ним, а стреляли в нее. Еще и посмел бросить ее в разгар нападения, отправившись спасать президента. А вдобавок к этому, вокруг него постоянно терлась белобрысая сучка, ни на шаг от него не отходящая, что тоже не добавляло ему очков очарования. Но, с другой стороны, он сделал все, что мог в попытке ее оживить. И ведь ему это удалось, раз она сидит здесь и может думать об этом. Знаете, прервала она, наконец, рассказ сидящих напротив людей. «Мне все это нужно сначала осмыслить на холодную голову и только потом принимать решение. Я, пожалуй, вернусь в общежитие. Оно же целое? Не пострадало?» Дождалась утвердительных кивков и привычным движением, удивившим ее саму, достала из инвентаря зимние ботинки и куртку, оделась и, не прощаясь, ушла, по дороге пытаясь осмыслить все, что с ней произошло. «Докладывайте» открыл уже ставшее привычным ежедневное совещание президент. «Я возьму слово», – начал доклад начальник спешнообразованной службы, курирующей новое направление. Порталы на различные планеты Солнечной системы появились во всех крупных странах и объединениях. Китайцы начали осваивать Меркурий, но пока что без особых успехов. Очень разряженная атмосфера и, как следствие, большая разница температуры от минус 190 градусов на неосвещенной стороне планеты до более чем 400 на той, что повернута к Солнцу. А учитывая, что сутки на ней равняются практически шести месяцам на Земле, то относительно комфортные условия сохраняются только в сумеречной зоне, переходной между ночью и днем. На данный момент портал открыт на солнечной стороне, и по всем расчетам через три дня у них появится шанс Они планируют перебросить на планету исследовательский отряд, часть которого отправится к полярному кратеру. Он находится в вечной тени. Там экстремально низкие температуры. Но это хотя бы подходит для строительства базы. Европейский конгломерат получил два портала. На Европу — спутник Юпитера, и Титан — спутник Сатурна. Причем наиболее перспективным с точки зрения экспансии выглядит Титан азотная атмосфера с давлением в полторы атмосферы и температура в минус 180 градусов. В теории, для коротких передвижений по поверхности спутника достаточно просто иметь изолирующую одежду с кислородным баллоном, а для повседневной жизни можно строить сооружение с теплоизолятором в виде аэрогеля. Это все, конечно, хорошо, и нам следует наблюдать за нашими теперь уже товарищами, перенимая у них позитивный опыт. Но всех нас здесь собравшихся интересует немного другой вопрос. Поэтому Юрий Владимирович, давайте о нем. Остановил президент разошедшегося ученого, внезапно ставшего политиком. <кхем> Прокашился он сбитый с мысли. Да, наш портал. Собрался он наконец и продолжил. Нам досталась Венера. Плотная атмосфера состоит в основном из углекислого газа создающего парниковый эффект, делающий ее самой горячей планетой в Солнечной системе. Температура на ее поверхности временами выше 450 градусов по Цельсию, что выше температуры плавления свинца. Начал он добавлять подробности. Из дополнительных негативных эффектов густые облака серной кислоты, скрывающие поверхность, проливающиеся дождями, растворяющими всю органику и металлы. Он ненадолго прервался, собираясь мыслями, и продолжил. Повторюсь, одна из самых главных проблем — это сильный прониковый эффект, вызванный высочайшей концентрацией углекислого газа. И вдобавок к этому — отсутствие значительного магнитного поля, что позволяет солнечному ветру оказывать прямое воздействие на атмосферу, приводящее к очень высокому давлению на поверхности, сопоставимому с таковым на глубине в один километр — Единственное, что не вызывает проблем, это гравитация, составляющая 90% от земной. Этот фактор мы спокойно отбрасываем в сторону. «Не очень комфортные условия», — заметил Вячеслав Вячеславович. «Это мы еще не перешли к описанию пейзажа. Поверхность Венеры покрыта раскаленными пустынями, вулканами и гигантскими плато, по которым текут реки из серной кислоты. Если бы отсуществовал то, скорее всего, располагался именно там. «Ну, не будем углубляться в эзотерику. Насколько я знаю», — указал он рукой на лежащие перед человеком папки. «У нас уже есть несколько планов». «Да, конечно», — начал он суетливо перебирать бумаги. «Доставшийся нам портал открылся на высоте 10 километров над поверхностью планеты на склоне горы Максвелл-Монтас». Заброшенный зонд показал чуть более приемлемые условия для существования, чем на поверхности. Все еще экстремально высокие 100 градусов по Цельсию и давление в чуть более чем в 40 бар. Этого уже хватает для функционирования автономных механизмов, управляемых операторами. Этого про предоставленные синтехом новые модули, интегрируемые в технику. Да, воодушевленно воскликнул чиновник. Первые тесты показали, что безумно высокое расстояние не влияет на время отклика. Человек, располагающийся на Земле, спокойно управляет механизмом, находящимся на Венере. На данный момент, — сверился он с бумагами, — она находится в 200 миллионах километрах от нашей планеты. И уж одно это нарушает специальную теорию относительности Эйнштейна. Либо корпорация разработала новые методы передачи информации, основанные на квантовой физике, Либо я просто отказываюсь что-то в этом понимать. Раздавшиеся смешки в зале заставили его недоуменно подскочить и зазираться по сторонам с обиженным видом. То есть открытие порталов, ведущих на локации с монстрами или на другие планеты, вас не смущает, а передача информации вводит в ступор. Заговорил начальник контрразведки. Ведь заброшенные вами зонды моментально оказываются на Венере. Да и американцы также телепортируются на Марс совершенно без задержки. И что вы скажете об англичанах, сейчас начинающих осваивать Титан, который расположен более чем в полутора миллиардах километров? Так, все. Хватит. Остановил начинающийся разговор президент. Вернемся к нашим планам. Да. Снова засуетился невысокий, полноватый ученый в очках внезапно ставшей главой службы межпланетного взаимодействия. Условия открытого портала позволяют попробовать два варианта. Первый — это строительство базы на склоне, но дующие со скоростью до 500 км в час ветра затрудняют этот процесс. Тем более из-за кислотных дождей использование классических металлических материалов невозможно, а композитные материалы не обладают достаточной эффективностью для получения приемлемых результатов. И второй, более реальный, это углубление в скальную породу и строительство инфраструктуры внутри горы. Но там тоже есть свои нюансы. Базальтовые породы хорошо передают тепло с поверхности, и теоретически температура внутри будет составлять порядка 300-350 градусов. Но он палец вверх. Постоянно функционирующий портал позволит проложить циркулирующую систему охлаждения с резервным дублированием на случай его выхода из строя, отвод тепла на склон, использование навыков манипуляции льдом для аварийных случаев. Но основа этого варианта — это абсорбционно-холодильные машины, как раз работающие на тепловой энергии. В нашем случае это просто идеальные варианты, преобразующие ее в холод. И дополнительно — Мы прорабатываем варианты использования ультрафиолетовых лазеров, а они-то зачем? На мгновение удивился президент. Все гениальное просто. Высокое энергетическое ультрафиолетовое излучение приводит молекулы углекислого газа в особое возбужденное состояние, после которого происходит распад на молекулярный кислород и атомарный углерод. В итоге мы получим несекаемый источник кислорода, а использование другого эффекта фотокатализатора, позволяет преобразовывать углекислый газ в топливо на основе метана. Получается, что решается проблема с энергией, с охлаждением и кислородом. Правильно? Уточнил президент. Совершенно верно. Остается только придумать, что делать с водой. Либо хранить на базе огромные запасы, либо искать другие варианты. Хорошо. Утверждаю второй вариант. Со строительством базы в толще горной породы. Приступаем к работе. «Подождите!» — воскликнул ученый. «Есть еще одна проблема. Для первичной сборки и доставки удаленно управляемой техники на планету, как бы это ни звучало, ее необходимо туда сначала доставить. Ширины портала не хватает для самостоятельного прохождения, и у нас нет скафандров с необходимыми техническими характеристиками для того, чтобы переправить на ту сторону людей, которые будут проводить сборку». Все имеющееся у нас-то решение рассчитано на диапазон температур от минус 150 до плюс 150 градусов, чего совершенно недостаточно для решения нашей задачи. «Я знаю, как решить эту проблему. Это уже на моей совести», — ответил президент, сразу подумавший об одном молодом человеке. «Все свободны, кроме Михаила Анатольевича». Оставил он начальника ФСБ. Двое людей дождались, пока все покинули помещение, и только после этого продолжили разговор. Как все прошло с нашим молодым дарованием? Начальник контрразведывательного аппарата помолчал, собираясь мыслями, и, наконец, найдя слова, заговорил. «Очень неоднозначно. С одной стороны, операция венчалась успехом, его девушка жива и здорова, а вот с другой потеряла память». Последнее, что напомнит, это событие более чем полугодичной давности. И теперь психологическое состояние Максима внушает некоторые опасения. Его бы занять чем-нибудь, чтобы не надел глупостей. Вот и отлично. У нас как раз есть интересная задача, в которой мне понадобится его помощь для подстраховки. Что может быть интереснее для молодого человека, чем борьба с непреодолимой стихией и вхождение в историю как покорителя Венеры? Как думаешь? Отвлечет его такое мероприятие от хандры. Я шел по улице, размышляя о произошедшем. Потеря памяти при посттравматическом стрессе – явление, конечно, изученное, и утраченные воспоминания обычно возвращаются. Вот только это первый в истории человечества случай оживления организма после биологической смерти. Современная наука утверждает, что долговременная память хранится в частях коры головного мозга, отвечающих за внимание и планирование, и деградация его клеток могла привести к тому, что восстановленные клетки были абсолютно пусты. Может, Маша забыла еще что-нибудь из своей жизни? Мы же не проводили тесты, выясняя, какие еще воспоминания были утрачены. Резко остановившись, так что идущая за мной Аня воткнулась в мою спину, я открыл коммуникатор и начал искать информацию в интернете, не обращая внимания на обходящих меня людей. «Максим?» Осторожно произнесла обошедшая меня блондинка, обеспокоенно заглядывающая мне в лицо. «Ты чего замерта?» «Сейчас, минутку», — ответил я ей, продолжая искать когда-то мельком увиденную статью. «А, вот, нашел!» — радостно крикнул я и начал читать текст. Аня схватила меня за рукав и оттащила чуть в сторону, освобождая проход для недовольных жителей. «Простите, срочное дело!» Извинилась она перед идущей бабушкой, уже начавшей свою гневную речь про расплодившихся наркоманов. «Понаехали тут, честным людям ходить не дают, стоят как столбы». Не хотела униматься она. «Я сейчас милицию вызову». «А что?» Тело среагировало самостоятельно, я, схватив девушку в охапку, на автомате отпрыгнул от угрожающего объекта. Замахнувшаяся клюкой старушка промахнулась, и, завалившись вперед, начала падать. «Да чтоб тебя!» Вырвалась у меня, и, отпустив девушку, я рванул вперед, подхватив старушку уже почти у земли. «Что делают? Убивают! Помогите, люди добрые!» — заголосила она, как только я поставил ее на асфальт. «Черт, уходим!» Схватил я Аню за руку и побежал вперед, лавируя между людьми. «Да что случилось-то?» — спросила девушка когда мы, наконец, остановились. Статью одну вспомнил. Там на крысах тестировали механизм запоминания и выяснили, что при повреждении участка мозга со временем может активироваться другая часть для восстановления воспоминаний, Плюс твой навык, который тебя оживляет. Ты же говорила, что как-то вышибла себе мозги воздушной пулей, и потом все равно пришла в себя и все помнила. Так что думаю, что все нормально, и просто нужно время для того, чтобы Маша все вспомнила. Ну вот и хорошо. Ответила не особо переживающая за конкурентку блондинка. «А теперь пошли поедим». Потащила она меня в сторону открытого ресторанчика. «Подожди секунду, опять Томилин звонит». «Что там у него случилось?» Я остановился у входа, на этот раз отойдя чуть в сторону, и ответил на вызов. «Что? Экспедиция? Куда? Завтра?» «Эм... Хорошо». Согласился я и, недоумевая, завершил разговор. «Ну что? Рассказывай, интересно же!» Сразу же начала пытать меня девушка, как только мы зашли в заведение. «Приглашают завтра принять участие в первой экспедиции на Венеру. Наши где-то раздобыли портал». Начал я рассказывать под впечатлением от озвученных перспектив. Но из-за сложных метеоусловий Нужна моя помощь в первичном развертывании базы. Отлично, я с тобой. Сразу же подхватила она идею. Ах, да. Протянул я, даже не зная, как начать. Но в итоге решил сказать все прямо. Тут такое дело. В общем, мы идем вдвоем с президентом, а из-за твоего прошлого тебе запрещено к нему приближаться. Так что ты останешься в гостинице. Закончил я, глядя на ее расстроенное лицо.